Спустившись по лестнице, Рауль поглядел на сокровище и задумчиво сказал, — Нам понадобится больше грузовиков, чем мы рассчитывали. Альберт и шел, как слепой. — Невероятно! — бормотал он. — Это просто невероятно! А ведь в Аркадии говорит, что это всего лишь малая талика того, что лежит у порога главного хранилища — сокровищ. Несмотря на опасное положение, Вигар не утерпел и спросил, «У вас что? Есть завещание Жака де Моле?» Альберт похлопал по книге, прижатой к груди. «Копия XVII века! Последняя, о которой известно!» Грейп смотрел на Вигара вопросительным взглядом. «Жак де Моле был последним великим магистром ордена тамплиеров», — объяснил мансиньор за то, что он отказался указать место, где хранились сокровища Ордена. В марте 1314 года Инквизиция сфальсифицировала обвинение в ереси, подвергла его жестоким пыткам, а затем сожгла на костре вместе с другими высшими сановниками Ордена. Однако ходили слухи о некоем тексте тамплиеров, в последнем трактате, написанном де Молле, перед тем, как он был схвачен. «Аркадия», — добавил Альберт, — «эта книга находится в руках Ордена Дракона уж на протяжении многих веков. Там содержатся упоминания об этих сокровищах. не золото, не самоцветы, гораздо более ценные сокровища, то, что вручит нашедшему его ключи от мира, утраченные секреты волхвов» сказал Игорь. Альберта сверкнул глазами. Да, и они здесь. Они спустились по ступеням и оказались у кромки стеклянного пола, от которого их теперь отделял только гранитный парапет. Боевики орденов забрались на него и выстрелились по всей окружности. Грей и остальных пленников заставили встать на колени. Альберта внимательно рассматривал стеклянный полы лабиринт. «Последняя загадка», — пробормотал он. Рауль стоял рядом с Рейчел на ступенях около последнего яруса амфитеатра. Посмотрев на группу пленников, он проговорил, «Думаю, мы начнем с женщин. Только с которой из них?» Нагнувшись в бок, он схватил Рэйчел за волосы и грубо поцеловал ее в губы. Рейчел попыталась вырваться, но, конечно же, у нее ничего не получилось. В груди Грея, словно лава в жерле вулкана, закипела ненависть. По-прежнему, стоя на коленях, он ударил носком ботинка о камень и почувствовал, как из подошвы выскочило лезвие. То самое, которое могло ему освободиться в замке Саважей. Чуть подавшись назад, он поднес связанные руки к ногам и с легкостью перерезал путы острым клинком его руки были свободны, но Грей, не желая выдавать себя раньше времени, по-прежнему держал их за спиной. Рауль, наконец, отпустил волосы Рэйчел и выпрямился. Рэйчел ухитрилась укусить гиганта, и из его нижней губы текла кровь, он сильно толкнул ее в грудь. Потеряв равновесие, она с такой силой упала назад, что у нее лязгнулись зубы. — Сидеть! — рявкнул он, словно отдавая приказание собаке. Дуло винтовки, уткнувшийся высоко висок Рэйчел подкрепил этот приказ. Рауль снова повернулся к группе пленников. — С ней я повеселюсь позже, так что нам для начала понадобится другая женщина. Он подошел к Сейхан, посмотрел на нее, а затем мотнул головой. — Нет, тебе это, наоборот, понравится. Затем обернулся Хкет подал знак своим прислужникам, и они вытащили вперед. Рауль наклонился и взял в руки топор-электродрель. Сначала он посмотрел на дрель, потом на топор, словно оказавшись перед нелегким выбором. — Ну, — сказал он, — с топором мы уже поиграли. Положив топор на пол, он поднял дрель над головой и нажал на кнопку «Пуск», и инструмент зажужжал, словно изголодавшись по чужой боли. — Начнем, пожалуй, с глаза, — сказал Рауль. Один из боевиков ухватил Кэт за волос и задрал ее голову кверху. Она пыталась сопротивляться, но другой верзило, ударил ее ногой в живот, заставив скорчиться от невыносимой боли. Грей увидел, как по щеке Кэт скатилась слеза, и понял, причиной тому был не страх, а злость. Рауль поднес сверло к ее лицу. «Постой — Постой! — крикнул Грей. — Не надо делать этого! Я расскажу вам все, что знаю! «Нет!» — крикнула Кэт и тут же получила удар в лицо от одного из державших боевиков.